«Готов, ублюдина!» — маркер ткнул носком сапога тела голема. «Всё!» В комнате было полно дыма, а на стенах, потолке и мебели появились уродливые знаки только что закончившейся пальбы. «Он мне ногу прокусил!» — простонал несчастный трубка. «Хорошо, что мы морок навели!» — буркнул отвертка. «А то сюда Челов набежала бы!» «Это булыжник догадался!» — припомнил маркер. «Булыжника, вяжите!» — завопил тумбочка. «Это он его освободил!» «Не он, а старуха!» — поправил бойца отвертка. он ей рот открыл!» Уй-бы кряхтя поднялся с пола, потряс головой и непонимающе огляделся. «Что случилось, а?» «Сейчас узнаешь, что!» «Ты старуху освободил!» «А ейный голем меня задрать хотел! Ботинок прокусил!» Булыжник покосился на трубку. Затем, окончательно опомнившись, схватил с пола пистолет и гораздо более уверенным тоном заявил. «Меня ведьма заколдовала, понятно? Я сам пострадавшим ли?» Крыть бойцам было нечем. Во-первых, какой-никакой обулыжник уйбуй. Во-вторых, пистолет снят с предохранителя, и первый же усомнившийся в словах начальства наверняка получит пулю в лоб. «А ведь она и правда ведьма!» — покладисто поддакнул кто-то из задних рядов. — авторитетно подтвердил маркер, преданно глядя на уйбуя. Отвертка, давно мечтавший возглавить десятку, спорить не стал. Понял, что не время, а покусанный трубка вернулся к созерцанию испорченного ботинка. — Где старуха? — Туда пошла, — услужливо сообщил маркер. Красные шапки высыпали на балкон и уставились вниз. — Четвертый этаж, однако. По дереву сползла. — Вот дает! — Ведьма одно слово. — «Зелёная!» Уйбуй потер висок и осведомился. «И ящик нашли?» «Нет». «Значит, надо Урбеку всё рассказать!» Решил булыжник. «Пусть он сам решает, что дальше делать!» «И про ведьму расскажем!» «И про ведьму!» Кивнул Уйбуй. «И про ботинок трубковский тоже! Пусть барыга знает, как мы за него пострадали!» Витольд проследил дикарей до фургона. Убедился, что они погрузились в машину, не оставив в квартире засады. По привычке принялся я вспоминать, сколько денег в бумажнике, и угрюмо усмехнулся. Чего-чего, а деньги есть. Денег много. Ундер вытащил из кармана телефон и, набирая номер, принялся ловить такси. «Итар?» «Да», — немедленно отозвался Шас. «Я скоро». «У тебя тоже небезопасно», — быстро сообщил Чуд. «Гони ко мне». «Как небезопасно?» Чувствовалось, что Кумар готов разрыдаться. «Витольд, что происходит?» «Потом расскажу», — отрезал Лондор. «Давай ко мне. Хотя нет, зайди сначала к себе, посмотри, что там. По возможности наведи порядок». «Ты потерял шуму-шуму?» «Не перебивай. Короче, посмотри, что у тебя произошло, и сразу дуй ко мне. Ключи у тебя есть. Я буду через пару часов». «Ты где?» «Попробую выяснить, кто тебе квартиру разнес». А Витольд усмехнулся. «Чтобы знать». Кому претензии выкатывать? Всё, пока. Около чуда остановилась жёлтая «Волга». Ундер убрал телефон в карман, плюхнулся на переднее сиденье и попросил. «Давай за тем фургоном». «Ты полицейский, что ли?» нахмурился водила. «Вот тебе две сотни для начала. Витольд положил на торпеду бумажки. И не задавай глупых вопросов». «Понял». «Волга резко сорвалась с места». тебе на этаж и Итар поднимался на полусогнутых, медленно, неохотно, останавливаясь едва ли не на каждой ступеньке, мучительно борясь с желанием бросить все и сбежать, умчаться как можно дальше от дома, но... Витольд попросил посмотреть, что произошло в квартире. Витольд прекрасно знает, что Шас не боец и не отправил бы его в засаду. Витольд — компаньон, он честен и подводить его нельзя». «Значит, надо идти». И кумар шел. Медленно отворил незапертую дверь. Помялся. Бочком проскользнул в коридор. Прислушался. Не шевелился почти минуту, а затем, неожиданно, смелев, широким шагом прошел в комнату. Огляделся. И, несмотря на то, что находился в собственной квартире, смачно плюнул на пол, выразив таким образом свое отношение к увиденному. «Что за сволочи здесь были?» В принципе, все оказалось не так плохо, как ожидал шас Или, возможно, гораздо хуже. Как посмотреть? В коридоре, кухне и гостиной только натоптана Грязные следы, раскрытые дверцы шкафов и полок. Брошенное на пол белье. Ерунда. В спальне запах порохового дыма. На стенах и мебели пулевые отверстия. Окно разбито. На полу изрешеченный пулями голем. Крови в искусственном теле никогда не было, поэтому мертвый шнурек... Казался простой куклой, на свою беду забредший в стрелковый тир. Но этора все равно вырвало Он едва успел добежать до туалета. Потом вернулся в спальню, достал из шкафа маленькую шкатулку с особо ценными артефактами, вытащил один и положил в карман. Стараясь не смотреть на тело, замотал шныряка в простыню и волоком дотащил до ванной. Постоял, угрюмо покусывая губы. Затем достал из кармана артефакт шепотом произнес заклинание и бросил активизированное устройство на тело голема пожиратель принялся кропотливо превращать объект в серую пыль а шос вновь бросился в туалет офис компании тиграcom москва первая брестская улица 9 августа среда 1123 и поэтому князь принял решение объявить все железные крепости разрушенными, закончился Сантьяго. Мечислав переваривал рассказ Нава молча, поглаживал кончиками пальцев старый шрам на шее, но молчал, все еще находясь под впечатлением от услышанной истории. Делайрджи не смог сдержаться. Поняв, что повествование окончено, рыцарь шумно выдохнул. «Уф!» и громко заявил. «Я не могу понять этого решения!» Сантьего тонко улыбнулся, но ответить не успел. За него это сделал Мечислав. «Наевь потеряла контроль над крепостью», — пожал плечами барон. «Уверен, в подобных обстоятельствах великий магистр поступил бы аналогичным образом». Выдержал короткую паузу. «И королева тоже». «Заблокировали бы древнюю твердыню?» «Конечно». Мечислав прищурился чтобы ее содержимое не досталось никому другому. «Почему?» гуго начал задавать вопрос в горячке спора, но, произнеся первое слово, он сообразил, что собирается сказать глупость, и остановился. Тем не менее, собеседники прекрасно поняли, что имел в виду капитан гвардии Гвардия. «Если бы мы не убедили мир в гибели всех железных крепостей?» непринужденно объяснил Сантьяго. Поиски последней твердыни продолжились бы все эти тысячи лет. И ее бы нашли. А попытка использовать мощь крепости обязательно закончится войной. И очень тихо добавил. Мы это знаем? Наверняка. Делайерт хоть и сморщился, но выслушал речь комиссара, не перебивая. Понял, что сам виноват. Нужно было сначала думать, а потом говорить. И лишь когда Сантьяго закончил, Чуд задал давно заготовленный вопрос. «А что вы знаете о самой твердыне? Что внутри? С чем мы имеем дело?» Сложный вопрос не стал скрывать Нав. Как я уже говорил, в силу ряда обстоятельств мы были вынуждены использовать самое могущественное из возможных заклинаний, которое полностью закрывало крепость от внешнего воздействия. Мы не знаем, какие процессы происходили внутри твердыни все эти тысячелетия. Возможно, крепость пуста. Возможно, она населена самыми причудливыми созданиями. Информации нет. С тех пор, как князь наложил печати, оттуда никто не выходил. И мы были уверены, что не выйдет. «Хороша уверенность. Мы имели все основания быть спокойными» жестко отрезал Сантьяго. Ночью я еще раз просчитал все воздействия, которые могли подвергнуться печати. И на сто процентов убежден, что из крепости не могло выскользнуть материальное существо. Это невозможно даже теоретически. «Материальное?» подчеркнул Гуга. «А дух?» «Вероятность есть», кивнул комиссар. «Но это должен быть «Очень сильный дух, сумевший преодолеть ваши заслоны и обладающие технологией перехода из тела в тело, — очень серьезно продолжил Делаэрт. «Верно». «Разве такое возможно? В истории Ордена нет упоминаний о бесплотных созданиях такой мощи». Что на этот счет говорили архивы его великого дома, Мечислав не знал, но предполагал, что зеленые колдуни скорее согласились бы с Гуга. «Не забывайте» что мы имеем дело с наследством Асуров. То есть вы не захватили их библиотеку? Нет. Мы не дошли до самых нижних уровней крепости. Если вам это интересно. Появились м -м, обстоятельства. Какие? Они не имеют отношения к расследованию. К которому надо вернуться. Подал голос барон. Значит, речь идет о духе. Только это предположение позволяет нам объяснить результаты расследования. Рыцарь вздохнул и покрутил головой. Он перестал нападать на Сантьягу. Теперь все мысли Гуга были сконцентрированы вокруг возникшей перед великими домами проблемы. Мечислав, который не очень уверенно чувствовал себя во время диалога магов, воспользовался возникшей паузой, чтобы поинтересоваться. Судя по вашему относительному спокойствию, комиссар, «Речь идёт не об Ассурах». «Вы правы, не о них», — любезно ответил Сантьяго. «Навы на генетическом уровне ненавидели первых разумных жителей Вселенной. Почему?» — никто не знал. «Но любое упоминание о древних врагах вызывало у тёмных ярость. Асуров в Железной крепости не оставалось. Это абсолютно точно». «В таком случае, почему вы её не заняли?» На то были причины. Во время рассказа комиссар мягко обошел этот момент, сообщив, что на нижних уровнях твердыни было обнаружено нечто, заставившее князя отступить. Что именно напугало Навов, Сантьяго не уточнил, отговорившись тем, что информация известна только князю. Однако упрямый барон не сдавался. — Какие? — Об этом можно только догадываться, — развел руками Нав. Асуры теряли все, и кто знает, какие сюрпризы ждали нас на нижних уровнях. Князь приказал отступить, и мы ушли. Гуга в целом принял ответ Нава, но, будучи военным, решил развить интересную тему. Почему Асуры не использовали заклинания планетарного уровня? Их достижения позволяли превратить Землю в непригодный для жизни мир. Первая война до сих пор оставалась единственной битвой господствующих рас, которая шла до самого конца, до последнего солдата. Битвой на взаимное уничтожение. И люды, отнявшие мир у темного двора, и чуды, разрушившие империю зеленых, и челы, которые свалили рыцарей. Все соглашались на переговоры и позволяли остаткам побежденных уйти. Асуры с Навами дрались насмерть. Я... «Не знаю». В этот момент Мечислав отчетливо понял, что Сантьяго врет. Во всяком случае, не договаривает. Но это знание оказалось бесполезным. Барон видел, что давить на комиссара бессмысленно. Не ответит. «Но вы предложили версию, которая вполне объясняла произошедшее. Они и так пошли на большую уступку, рассказав хотя бы полуправду о Железной крепости. Это следует ценить. И ждать» когда темный двор будет вынужден продолжить повествование. Барон вежливо улыбнулся, достал телефон, который отключил перед совещанием, включил его и сразу же услышал звонок. «Извините, господа, я предупреждал, что меня следует беспокоить только в крайних случаях». «Конечно, ответь!» — махнул рукой Гуга. «Возможно, в расследовании появились новые обстоятельства». И потянулся за чашкой остывшего кофе. Сантьяго промолчал. Он сидел в своем кресле и не сводил глаз с блестящей ложечки, которую вертел в руке. Барон, выслушивающий сообщение Миланы, вдруг поймал себя на мысли, что деятельный комиссар совершенно не представляет, что делать дальше или не может ни на что решиться. Судя по всему, вырвавшийся из железной крепости дух ввел темный двор в ступор. тоже же это? Черт побери! Я все понял. Спасибо!» Мечислав убрал телефон и оглядел собеседников. «Помните, в начале совещания я говорил, что исчезла шума-шума?» «Старуха», — кемнул Сантьяго. «Опустившаяся колдунья», — поддакнул Гуга. «Так вот, сегодня утром у ее дома засекли...» Барон не отказал себе в удовольствии выдержать мелодраматичную паузу. «Молодого рыцаря Витольда Ундера», — комиссар улыбнулся. Делаэрт сначала замысловато выругался, затем осведомился. «Зачем он приходил?» Почувствовав присутствие наших колдуней, Витольд сделал вид, что хочет снять квартиру в том же доме. «Возможно, он действительно хотел снять квартиру в том же доме?» Быстро произнес гуго «Может», — не стал спорить барон. Но спустившись в метро, Милана приказала не трогать парня, а лишь установить наблюдение. Ундер накинул на себя пчелиный рой и ушел от идущей по его следу Фаты. деларт снова выругался, на этот раз значительно тише, и потянулся к своему телефону. «Не следует делать поспешные выводы», поднял палец Сантьяго. «Мы можем лишь догадываться о происходящем». «То есть?» мрачно спросил Гуга. «Витольда нужно найти, но не брать. Наблюдать за ним». «Я так и хотел поступить!» После паузы пробурчал деларт «И не пора ли объявить во всеобщий розыск шуму-шуму?» Мечислав согласно кивнул и обратился к Наву. «Комиссар, как вы думаете, что могло понадобиться духу в тайном городе? Каковы его планы?» Нав пожал плечами. «Мы пытаемся это понять, но пока...» Прозвучало не очень убедительно, и вмиг насторожившийся Гуга даже открыл рот, но сказать ничего не успел. Я думаю, только темный двор знает или способен понять, каковы намерения духа. Спокойно, произнес барон. Вы не рассказали нам все, Сантьяго. Это ваше право. У каждого великого дома есть секреты, но и... ответственность. Вам придется просчитывать ситуацию самостоятельно, без нашей помощи. И затягивая время, вы должны помнить одну простую вещь. Как только мы поймем цель духа, его уничтожение превратится в вопрос времени».